Едва он завидел вдали другое судно, как бросил руль, спустился в кубрик, торопливо натянул праздничную рубашку и семь раз перекрестился перед тем, как открыть дверь. Наконец, святой Андрей поравнялся с Божьей милостью. Теодор Фастен одним прыжком перемахнул через борт и пошел прямо на папашу, Орфлама, который стоял у штурвала, попыхивая коротенькой черной трубочкой, напоминавшей утиный клюв. «Никола Орфлам», — сказал Теодор Фастен без всяких предисловий, — «я пришел просить в жены вашу дочь». «Которую?» — хитро сощурившись, спросил старик. У меня их, знаешь ли, одиннадцать? Вашу старшую, ответил юноша. Старик сделал вид, будто размышляет, потом бросил. Это правильно. Начинать надобно на с самого начала. И он вновь принялся пускать дымки из своей трубочки, словно ничего не произошло. Ну так как? — тоскливо спросил Теодор Фастен. — Вы согласны? — Мне, знаешь ли, будет ее не хватать, моей первенькой. Вздохнул папаша Арфлам, помолчав с минуту. — Конечно, и дело, она у меня декарка и слегка не от мира сего, но добрее и заботливее всех моих девочек. — Да, это верно, мне ее будет не хватать. Святой Андрей по-прежнему плавно скользил по воде, игравший розовато-серебристыми бликами, зажженными бледным мартовским солнцем. Судно потихоньку удалялось от Божьей милости, плывшей в противоположную сторону. «Вы мне так и не ответили», — промолвил Теодор Фастен, словно вросший в палубу в трех шагах от Никола Арфлама. Не мне давать тебе отчет, сказал тот. Пойди и спроси у нее самой. А девушка уже была тут как тут, у него за спиной. Он и не слышал, как она подошла. Обернувшись, он увидел ее. Она спокойно глядела на него, но казалась еще более отрешенной, чем обычно. Он понурил голову, не зная, как начать. Взгляд его утонул в ослепительной белизне собственной рубашки. а тяжелевшие руки неуклюже повисли вдоль тела. Они нелепо болтались в пустоте, словно мертвые птицы на крюках в мясной лавке, пугая его самого. Он перевел взгляд на доски палубы, потом на ноги девушки, Они были басы и припудрены угольной пылью. Солнце разрисовало их мерцающими лиловатыми разводами. И его охватило страстное желание поцеловать эти маленькие ножки в черных блестках угля. Сжав кулаки, он повел взгляд выше по темному платью, схваченному клетчатым передником. Мелкие клеточки головокружительным лабиринтом обнимали тоненькую девичью талию. Потом он взглянул на плечи и здесь прочно остановился, не в силах посмотреть ей в лицо. «Помогите мне!» — пробормотал он почти умоляюще. «Я же здесь!» — просто ответила она. Только тогда он скинул голову, и осмелился встретиться с ней глазами. Но тут у него опять отнялся язык. Он медленно поднял охолодевшие руки и коснулся ее волос. Она улыбнулась ему так нежно, что он был потрясен до глубины души. Отец, упорно стоявший к ним спиной, вдруг объявил. Уж больно оно не мое, твое предложение. Видать, ты язык проглотил, парень? Как же ты хочешь, чтобы она тебе ответила, коли ты сам молчишь, дурья башка?